Это твоя работа, друг Жискар. Что ты имеешь в виду, друг Дэниел? Леди Глэдия желает ехать на Землю и, возможно, даже не возвратиться. Это желание настолько противоречит желаниям космонита, что я подозреваю, что ты поработал над ее мозгом. Я даже не касался ее, сказал Жискар. Очень трудно изменять человеческий мозг, будучи связанным тремя законами. Проникнуть в чей-то мозг и не повредить при этом его владельцу необычайно трудно. Тогда кто же сделал так, чтобы она захотела ехать на Землю? Пребывание в Бейли-мире очень изменило ее точку зрения. У нее есть цель – обеспечить мир в галактике, и она горит желанием действовать. В таком случае, друг Жискар, не лучше ли тебе убедить капитана ехать на Землю сейчас же? Это трудно. Аврорианские власти настаивают, чтобы леди вернулась на Аврору, и лучше будет так и сделать, приехать хотя бы на время. Но это может быть опасно. Значит, ты все еще думаешь, друг Дэниел, что они хотят именно моего возвращения, потому что узнали о моих способностях? Не вижу других причин их настойчивости. Похоже, способность думать как человек — это ловушка. Начинаешь предполагать несуществующие затруднения. «Даже если кто-то на Авроре подозревает о моих способностях, я уничтожу эти подозрения. Бояться нечего, друг Дэниел». «Будь по-твоему, друг Жискар», — неохотно согласился Дэниел.